Глава шестая. Еще один будущий тигр. На городок гидростроителей опустилась звездная южная ночь. В гостях хорошо, а дома лучше. Однако я припозднилась, подумала фея, ёжись от холода. Она успела набрать высоту, чтобы окинуть прощальным взором горы и реку, помахать новым знакомым, а заодно запомнить дорогу для будущих визитов. Мыльный пузырь безопасности надежно защищал от ветра, но холодок пробирался сквозь его тонкую прозрачную оболочку и неприятно бодрил. Дети уже давно спят, лежат беззаботно в своих креветках. Стоп! В каких креветках? Крылья так резко затормозили, что из них полетел пух. Вот я растяпа! — расстроилась фея. Забыла свое обещание. Возвращаться с полдороги, считалось у людей плохой приметой. Если уж такая напасть случилась, стоило посмотреться в зеркало. Фея взглянула на свое отражение в банке с ягодами для ежиков и развернулась к земле. Поиски креветки в кромешной темноте представлялись делом непростым. Пришлось прибегнуть к магии. Фея коснулась указательным пальцем голубого кристалла, и камень ожил. По нему побежали искры. Фея закрыла глаза и прошептала. «Хочу поймать креветку!» Волшебный луч прорезал ночную мглу. Направление не было прямым. Луч благоразумно повел фею с зигзагами, минуя циклоны и грозовые облака. Единственная попытка срезать угол закончилась для девушки нелепым кувырком и потерей высоты. Она укорила себя за недоверие к кристаллу. «Простите, больше не повторится», — поспешила извиниться фея. Суша закончилась. Теперь внизу простиралось безбрежное тело океана. Оно ровно дышало, то поднимая, то втягивая куда-то вглубь необъятный живот. Зрелище было одновременно величественное и пугающее. Такой проглотит и не заметит. Луч погас. На секунду фея осталась в полной темноте. Только мерцание звезд и плеск волн заставляли девушку поверить, что она не спит. Луч вспыхнул вновь. На этот раз его свет направлялся прямо в водную бездну. «Милый как тигренок», — обратилась фея к невидимому другу, — «я тебя очень люблю. Не позволишь ли ты проявить мою любовь как-то иначе? Поверь, самая распрекрасная креветка не стоит ночных ныряний. Но волшебство было уже запущено. Фея спускалась к воде. Когда до зыбкой поверхности оставалось не больше метра, крылья распахнулись. Фея повисла большим белым зонтиком, поджимая ноги перед каждым накатом волны. Выждав момент относительного спокойствия, она нагнулась к самой воде. Пенные брызги окатили лицо, но девушка успела зачерпнуть из океанского котла полную банку с надписью «Маринованные огурцы». Стеклянная тара пришлась как нельзя кстати. Вместе с ягодами для ежиков. Внутри водоворота из пузырьков закружилось вытянутое существо с множеством тонких лапок и длинными, почти как оно само, усиками. Существо было серо-зеленого цвета. Это немного смущало, потому что как тигренок уверял, что креветки розовые. Но разбираться сейчас не было ни времени, ни сил. «Вверх!» — скомандовала фея, и в одно мгновение до наступления следующей волны взмыло в черное небо. Фея отерла лоб краешком крыла и отдышалась. Это было экстремальное приключение. Но все, теперь домой. И пусть только попробует хитрый рыжий обжора не оценить совершенного ради него подвига. Фея летела медленно, чтобы прийти в себя. Она рассматривала добычу, удивлялась изобретательности земной природы. Существо было облачено в ступенчатый панцирь, словно средневековой рыцарь. Крохотные бусинки черных глаз невозмутимо осматривали новое жилище. Их взгляды встретились. Фею рассмешила серьезность креветки. Она от души расхохоталась и чуть не выпустила банку из рук. После небольшой встряски существо высунуло голову и строго посмотрело на фею. «Нельзя ли поосторожней?» От неожиданности фея выпустила банку еще раз, но вовремя перехватила ее второй рукой. С говорящими котами и болванками она уже свыклась. «Но креветка?» Вода наполовину расплескалась, и обитательница банки возлежала в ней, как в ванне. «Вид у креветки был такой, точно она намерена заказать чашечку горячего шоколада». «Бешамель», — представилась креветка, и слегка нагнула голову. «В честь французского соуса». «Ирис», — ответила фея, — и тоже кивнула в честь греческого цветка. «Куда летим?» Фея ощутила неловкость положения. Рассказать Бешамель о том, что везет ее прожорливому рыжему котенку, показалось невежливым. Но креветка была на удивление спокойна. «Не стесняйтесь, вы можете быть со мной откровенны. Я тигровая креветка, существо промысловое и готово к любым превратностям судьбы. «Тигровые?» — переспросила фея. Совпадение поразило ее. «Да. Взгляните, вот полоски на панцире. Характерный признак породистой тигровой креветки». «Действительно, каждую чешуйку светлой креветочной брони пересекала темная тигринная полоска». «Так куда направляемся? Салат или на барбекю?» Невозмутимость Бешамель подкупала. Так легко о неизбежной кончине способна говорить только очень волевая особа. Фея прониклась к ней уважением. «Не могу сказать с уверенностью, что мне нужны именно вы. Мой друг уверял, что настоящие креветки розовые». Бишамель рассмеялась. «Ваш друг никогда не видел креветок прежде. Это мой натуральный цвет». «Так я и знала», — подумала фея. «Вот врунишка». «Розовыми мы становимся после варки, перед самым употреблением», — пояснила креветка. «И что же, съедение — ваш единственный и неотвратимый итог?» — сочувственно спросила Ирис. Бешамель посмотрела куда-то в сторону. Сопереживание феи тронуло ее. «Самый вероятный, но не единственный. Говорят, что некоторые креветки, которые хорошо себя ведут, попадают на волшебный тигриный остров, и там, под воздействием особого теплого течения истопленного молока, превращаются в настоящих тигров. После этого их уже никто не ест. Боятся. И вы видели кого-то, кто превратился? О, нет, это всего лишь миф. Но без него креветочная жизнь была бы невыносима. Ответ поразил фею. Значит, И у креветок есть цель. Пускай мифическая, но цель. Бешамель вздохнула и стала разглядывать проносящиеся мимо звезды, как будто ехала в купе первого класса. Фею осенила неожиданная идея. «Похоже, вы именно та креветка, которая станет тигром», заявила она с уверенностью. Известие заставило Бешамель оторваться от иллюминатора. «С чего вы взяли?» В ее голосе послышалась легкая дрожь. Мы летим на мою звездочку, а мой друг, как тигренок, ваш родственник, пусть и дальний. Он мечтает вырасти в тигра, но для этого ему тоже необходимо отыскать тигриный остров. Думаю, что вместе вам будет проще. Фея сочинила историю на ходу, но ей очень хотелось отвлечь спутницу от печальных мыслей. Считайте это генеральной репетицией исполнения желаний. «Значит, остров не выдумка отчаявшихся креветок», — обрадовалась Бешамель. Фея задрала голову вверх, чтобы креветки не было видно, как она краснеет от стыда за собственное вранье. А покраснела она, точь-в-точь, точь, как описанная как тигренком вареная креветка. «Нет», — выдохнула Ирис, — «он существует, и все, кто хочет стать тигром, исполняют там свои желания». Тогда скорее летим к твоему другу, — заверещала Бешамель и забила хвостиком, обдавая фею мелкими капельками. Половина счастья достигнута. Осталось уговорить вторую сторону, — подумала фея и прибавила скорость. Фея торопилась вернуться на жемчужину, оставлять маленьких друзей надолго, весьма рискованный поступок. А еще ей не терпелось поделиться земными впечатлениями, рассказать о новых встречах, Цветке по имени Ирис, необычной девочке, которая не любит подарки и, главное, о чудесном падении капель с неба. Фея решила, что отменит прежнее волшебство, запрещающее на островках любую непогоду. Она поняла, чего лишалась все эти годы, когда оба солнца жарили на прополую. Теперь фея наколдует теплые летние дождики еженедельно, а раз в месяц позволит себе грозу с молнией. Возможно, как тигренок будет поначалу трусить, но Фея возьмет его на руки и объяснит, что жизни ничто не угрожает. Потом смастерит из старой обуви две пары колож для котенка и одну для медведя, чтобы научить их шлепать по лужам. Детство без шлепания по лужам после сильного дождя не может считаться до конца счастливым. Отыщет зонт, не складной на кнопочке, а бабушкин, длинный, с массивной, загнутой рукоятью. И они Будут все втроем гулять и слушать, как падающие капли барабанят по натянутому куполу и шлепать, шлепать по лужам, поднимая в воздух серебристые фонтанчики брызг. А когда дождь утихнет и на волю снова вырвется одно из солнц, то отправятся в сад, где с помощью зонтика дотянутся до самых высоких ветвей и достанут самые сочные и сладкие рамбелы. Новые идеи возникали одна за одной, их надлежало бы записать чтобы не забыть в полете. Но Фея честно старалась все запомнить. Ведь руки были заняты банкой, а еще записывать было не на чем, да и нечем. Да, вот такая я волшебница, подытожила она свои размышления. Тем временем пузырь безопасности расправился, его бока заблестели, и по их колыханию было видно, что скорость развита не шуточная. Держитесь, беша! Ободряюще подмигнула девушка притихшей креветки. «Сейчас полетим!» На Бешамель было жалко смотреть. Ей явно было не по себе. Глазки-бусинки остановились в одной точке. Усики плотно прижались к тельцу, которая внезапно позеленела. «Может, оно и к лучшему?» — подумала фея. «Как тигренок не признает в этом несчастном зеленом существе желанную креветку и не набросится на нее с голодными воплями?» Она плавно набирала высоту и приближалась к границе земной атмосферы. Внезапно что-то легонько толкнуло пузырь в бок. Стенка едва выгнулась, но выдержала. Последовал второй толчок, на этот раз с другой стороны. Фея забеспокоилась. Она оглядела черное пространство вокруг, со всех сторон. С шипением пролетали капельки вроде дождевых. Они сверкали в темноте, словно искры, и исчезали где-то внизу, на подлете к земле. Кажется, я снова попала под дождь. Правда, теперь метеоритный. Тут бабушкиным зонтом не спасешься. Захлопотала фея, укрывая ценный груз крылом. Дождь нарастал, удары зачистили, задрожали стенки защитного пузыря, затряслась банка в руках феи. Папа, папа, па пожалуйста. Папа, па па аккуратней. Дробно вырывалась из банки. Фея заложила крутой вираж и вырвалась из потока огненных камешков. Космическим путешественникам требовался привал. Девушка хотела перевести дух, а креветке было просто необходимо ощутить под собой твердую поверхность. Фея нагнала неповоротливый астероид, отставший от общего потока, устроилась на нем и поставила банку рядом с собой. «Простите меня», — извинилась она. «Я не ожидала, что дорога выдастся такой тряской». Бешамель отчужденно глядела сквозь баночное стекло и только подергивание лапок указывало на то, что она жива. «Мне страшно неловко. Вы подвергаетесь незаслуженным страданиям. Хотите, я верну вас на землю?» Бешамель перевела взгляд на фею и тяжело вздохнула. «Вы когда-нибудь видели, как мигрируют креветки?» — неожиданно спросила она. Девушка отрицательно помотала головой. Впереди идет вожак, за ним строим след вслед вся стая, а сзади двое замыкающих. Они смотрят за тем, чтобы никто не отставал, не выходил из строя и не сбивался с пути. Мы год от года, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие ходим одной дорогой. Вожак впереди, двое позади, а между ними строй след вслед. И вот когда кто-то большой и умный типа вашего рыжего приятеля хочет полакомиться креветкой, он ищет следы наших лапок и ставит сеть на нашей тысячелетней дороге. Вожак уверенно заходит первым, за ним — строй, а двое замыкающих заходят последними, потому что они подгоняли отставших и пристраивали отбившихся. И никто, ни вожак, ни строй, ни замыкающие — Не сомневается, что идет верной дорогой. Ни разу за тысячи лет. Мы рождаемся и живем с осознанием того, что мы — еда. Оно перестало нас беспокоить. Переход из океана в кастрюлю — всего лишь смена температуры. Остальное — неизменно. Вода, соль, пряные травы. Нам даже имена подыскивают в поваренной книге. Бешамаль оживилась, ее лапки энергично двигались, а глазки горели, как недавние осколки метеорита. И теперь, когда одной креветке удалось невозможно вырваться с вашей же помощью из бесконечного строя тоски и безнадеги, получить крохотную надежду на осуществление мечты, вы спрашиваете, хочу ли я вернуться? Рассказ креветки поразил и тронул фею. Под хрупким панцирем скрывались светлый разум и железная воля. По мере того, как Бишамель обнаруживала свои чудесные качества, все сложнее представлялась девушке ее дальнейшая судьба, а именно встреча с котенком. «Попробую выдать позеленевшую Бешу замаринованный огурец. Может, как тигренок их не любит?» — подумала фея про себя, а вслух сказала. «В таком случае...» Потерпите, уважаемая Бишамель, скоро мы будем дома. Предстояло проложить другой курс. Девушка снова выпустила магический луч из указательного пальца, начертив два ярких зигзага, голубая стрела пронзила темноту и устремилась куда-то в узкий зазор между большой и малой медведицами. Оставшийся путь прошел без особых приключений. Фея высматривала знакомые созвездия и очень обрадовалась, когда вдали показалось смелое сердцу ожерелье жемчужных островков. Спустя минуту можно было различить и очертания высокой горы, и зеркальную поверхность озера, и хитросплетение трехмерного сада. А за ними, в самом конце цепочки, уже виднелся родной дом, поделенный надвое неведомой вспышкой. В лучах розового солнца он чудесно переливался всеми цветами радуги. Сердце феи радостно забилось в предвкушении встречи с друзьями. И только подлетев поближе, она поняла, что это не лучи заката, а струйки дыма. «Пожар!» — закричала она и включила предельную скорость. «Горим!» Белый крылатый вихрь, сметая все на своем пути, обрушился на дом. Фее крупно повезло, что окно было открыто, иначе она бы разбила его в дребезги, словно пушечное ядро. Увиденная сцена обескуражила. Перед феей предстала перевернутая вверх дном мастерская. В центре комнаты, где раньше лежал уютный лунный ковер, валялся странный шевелящийся мешок. На нем восседала огромная белая паучиха с красным бантом на макушке, а вокруг, истошно вопя, прыгал ее любимый рыжий котенок. С каждым прыжком из-под его цепких лап Вырывалась порция цветного дыма. «Победа! Победа!» — орал как тигренок. «Победа!» — пыхтела довольная паучиха. И только первомедведя не было слышно. «Кого победили?» «Что празднуем?» — строго спросила фея и плюхнулась на пол рядом с шевелящимся мешком. «Ура! Ты вернулась!» Закричал перепачканный котенок и стал карабкаться на ручки, оставляя на белоснежных перьях то красные, то зеленые, то желтые пятна. Фея обняла его и прижала к щеке. Здравствуй, милый. Как мне тебя не хватало, сказала она и смахнула невольную слезинку. Рассказывай, как вы тут без меня? Не скучали? По разгрому вижу, что не очень.